Новиков, шефство Берии. Имя Владимира Николаевича Новикова в свое время было широко известно. В годы Великой Отечественной войны ему пришлось возглавлять производство почти всего стрелкового оружия. Затем он долгое время работал заместителем председателя Совета Министров РСФСР и СССР, герой социалистического труда автор книги-воспоминаний «Накануне и в дни войны». Горькая чаша арестов, допросов, заключений не миновала моих товарищей по работе, которых я хорошо знал. Это нарком оборонной промышленности Ванников, директора крупных заводов Барсуков, Чарский, Медведев, начальник конструкторского бюро Ижмаша Гесса. В судьбе некоторых из них я принимал посильное участие. И был счастлив, когда удавалось им чем-то помочь, и они возвращались к нормальной жизни. Я далек от мысли хоть как-то оправдать массовые репрессии партийных, военных, хозяйственных кадров, рабочих, крестьян, интеллигенции. Но в той отрасли, где я работал, в предвоенную и особенно в военную пору, органы госбезопасности, я бы сказал, вели себя все же относительно смирно. Спустя годы, когда узнал многие трагические факты о беззакониях и политическом терроре 30 сороковых 40 -х, -х годов, я не раз задавал себе вопрос, почему репрессии в годы войны в меньшей мере коснулись оборонной промышленности, по крайней мере на тех участках, где довелось работать. И волей-неволей приходил к выводу, что все упиралось в одного человека, в Берию. Дело в том, что наш наркомат в начале войны подчинили НКВД, или вернее, как члену ГКО берии, Следовательно, и отвечал он за нас перед Сталином лично. Сейчас часто вспоминают эту зловещую фигуру, казалось, вечно сопровождавшую Сталина. Но подходит к его оценке упрощенно, не идя дальше мрачной личности и кровавого палача. А был он нарком НКВД Лавринтий Павлович Берия. Далеко не прост не так примитивен, каким кажется большинству писателей и других творческих людей, и с их легкой руки и миллионам читателей и зрителей. Помнится, в конце июля 1941 года Берия проводил совещание. Мы с Устиновым были приглашены по поводу необходимости Резкого увеличения выпуска винтовок. Сидели от Берии сбоку, шагах в семи-восьми. Производил он впечатление человека решительного. Лицо широкое, бритое, холиное, с бледным оттенком, очки пенсне, волосы темные, лысина, на руках кольца. По виду национальность понять трудно. Вопрос к нам. Товарищ Устинов. «Когда вы по Ижевску выйдете на выпуск 5000 винтовок в сутки?» Дмитрий Федорович попросил, чтобы по этому вопросу доложил его заместитель Новиков, который еще недавно был директором этого завода и меньше месяца, как переведен в Москву. «Я встал и доложил, что для достижения такого уровня потребуется не менее 7-8 месяцев, так как сейчас выпускают...» Порядка двух тысяч винтовок в сутки. Берия нахмурился. «Что же это вы, товарищ Новиков, знаете, что на фронте одних убивают или ранят, а другие ждут освободившейся винтовки, а вы семь месяцев? Это не годится. Надо уложиться в три месяца. Вы завод знаете, кто еще может нам помочь?» Я ответил, что при любых условиях уложиться в названный срок невозможно. Создали комиссию из двух заместителей председателя Госплана – Кузнецова, Кирпичникова и меня. Срок – два дня. Дать предложение, как выйти на пять тысяч винтовок в сутки за три месяца. Сидели мы двое суток, почти не уезжая домой. Говорили с заводом, главком и так далее. Придумать ничего не могли. Кузнецов и Кирпичников склонялись согласиться с трехмесячным сроком. Я отказался подписать бумагу, ссылаясь на нереальность такого решения. Документ ушел с пометкой, товарищ Новиков от подписи отказался. Опять мы на докладе у Берия, опять полный кабинет народа, включая не только наркомов оборонных отраслей, но и других. Дошла очередь и до нашего вопроса. Берия читает бумагу. Обращаясь к Кузнецову, спрашивает, почему нет подписи Новикова. Василий Васильевич отвечает, что Новиков считает сроки нереальными. Тогда Берия ко мне довольно сердито. Какой срок ставит товарищ Новиков? Я еще раз подтвердил, что минимальный срок это с натяжкой семь месяцев. Берия сплюнул в сторону, выругался и сказал, принять предложение Новикова. На этом инцидент был исчерпан. Мы часто бывали в здании на Лубянке, там сидел опекающий нас аппарат ГКО во главе с Петром Ивановичем Кирпичниковым. Я как-то у товарищей поинтересовался. Почему же Берия принял мое предложение при другом мнении авторитетных членов комиссии? Мне разъяснили, что он смертельно боится обмануть Сталина, который многое прощает, Но обманы никогда. Следует сказать, что после того, как мы оказались в сфере влияния органов безопасности, аресты заводских работников любого ранга практически прекратились. Во всяком случае, на всех заводах, где я бывал во время войны, а таких заводов были десятки, если же такое случалось, то в известность обязательно ставили Устинова или кого-то из его замов. А руководство наркомата БЕРИЯ оберегал особо. Как-то Рябиков, первый заместитель наркома, проездом на артиллерийский завод остановился на один день в Ижевске. Всё руководство Удмуртии его хорошо знало. Я в это время находился там же, подгоняя производство авиационных пушек. Был конец 1943 или начало 1944 года. Война покатилась уже в другую сторону. Руководимые нами заводы программу выполняли образцово. Рябиков попал к там в воскресный день, и утром часов в 11 решил позавтракать вместе с руководством области. Были первый секретарь обкома ВКПБ Чекинов, нарком внутренних дел республики Кузнецов, директор машиностроительного завода Иванов и я. Выпили немного, затем решили пригласить жен, чтобы познакомить с Василием Михайловичем. В разгар встречи мне директор завода шепнул, что в одной из комнат особняка, где проходила встреча, находится представитель КПК от товарища Шкирятова. Может быть, его пригласить? Я сказал, куда же теперь приглашать, когда все мы выпившие В этот же день Рябиков уехал. Через десять дней меня и Рябикова вызвали к Матвею Федоровичу Шкирятову, которого Сталин называл «совестью нашей партии». Он нам зачитал утрированно написанную реляцию, мол, пьянка во время войны и так далее. Через три дня мы оба получили выписку из протокола, где нам объявили по выговору за недостойное поведение за подписью Андреева. Неприятность, конечно, большая. Мы написали заявление Андрееву, что нас оклеветали. Опять вызывает Шкирятову. Что же это для вас, дорогие товарищи, решение ЦК ложь и клевета? Мы немного струсили от такого поворота и попросили заявление обратно, но в этом нам отказали. Это вызвало дополнительное беспокойство. Через две недели получаем новое решение за той же подписью. Вынесенные нам выговоры снять. В чем дело, не поймем. Оказалось, что Берия звонил Кузнецову в Ижевск и попросил справку от своих органов в Удмуртии, как проходила встреча Рябикова в Ижевске. Кузнецов, конечно, все дал совершенно в другом свете, чем это представил работник КПК. А дальше, как мы узнали, Берия позвонил Андрееву и сказал, что факт с Рябиковым и Новиковым работники КПК исказили, что он лично все проверил через Наркома внутренних дел республики. Выговоры даны незаконно, и нужно их снять. Думаю, Берии было невыгодно, чтобы подчиненные ему работники были запятнаны. Это подтвердилось и в дальнейшем. С другой стороны, за каждым из нас была установлена очень тщательно организованная слежка. Кто ее организовал, я сказать не могу. То ли это было по личному указанию Берии, то ли по инициативе его заместителей, но постоянный пригляд мы чувствовали. Причем аппарат госбезопасности интересовало главное, как мы организуем дело по заданию ГКО, насколько уверенно идет выполнение планов по поставкам вооружений фронту и наши политические взгляды. С 1939 года я был хорошо знаком с первым секретарем Удмуртского обкома Чекиновым. У нас сложилось не только полное взаимопонимание, но и настоящая дружба. Примерно в это же время наркомом внутренних дел Удмуртии был назначен Михаил Васильевич Кузнецов. Моему сближению с Кузнецовым помогли два обстоятельства. Во-первых, мы жили в одном особняке. Он занимал одну половину, а я другую. Так что мы были соседями. Во-вторых, суточный отчет о сдаче всех видов продукции в ГКО а он попадал к Берии, мы должны были подписывать после 12 часов ночи втроем. Новиков, Чекинов, Кузнецов. Это нас еще больше связало, как ответственных за одно и то же дело перед партией и правительством. Поэтому виделись мы очень часто, ездили за советом друг другу, подружились семьями. Обычно после 12 часов ночи собирались у меня в кабинете для подписи, телеграммы и, конечно, часа в 2-3 ночи вместе ужинали. В 4-5 часов утра обычно заканчивали рабочий день. Нашу дружбу и доверие друг другу лучше всего характеризует хотя бы такой из ряда вон выходящий пример. В начале войны полным ходом шла эвакуация оборонной промышленности на восток. Что касается ижевских заводов, то направленное на них оборудование из центральных районов страны, станки, прессы и так далее, было получено где-то в первой половине ноября 1941 года и в первых числах декабря установлено в цехах и задействовано. А это ни много ни мало, а около 5000 механизмов. В конце декабря 1941 года а, может быть, в начале января 1942 года, мне ночью звонит на завод Кузнецов. — Владимир Николаевич, может быть, подъедешь ко мне? Надо срочно посоветоваться. — Приезжаю, захожу в кабинет, сажусь. Он мне сразу. — Вот туды твою. Читай. Мне тебя проверять надо. И протягивает телеграмму проверить деятельность заместителя наркома вооружения СССР Новикова и директора машиностроительного завода Иванова. По имеющимся данным, на сегодня под откосами подъездных железнодорожных путей к заводам валяется 7000 единиц станочного оборудования, эвакуированного с других заводов. Оборудование пропадает под снегом. Итоги проверки доложите, Берия. Я прочитал и обомлел. Михаил, какая сволочь могла дать такую информацию, я не знаю, но это же вранье и провокация. Кузнецов меня заверил, что от его ведомства такое сообщение никто не давал. Кто же тогда? Я вижу, что и над тобой, значит, контроль поставлен, Миша, так или нет? «Наверное, отвечает. Я вспомнил, что какой-то контролер из центра приезжал. Мне об этом ребята докладывали, но у меня он не был. Вроде поболтался здесь и уехал. Но вот, я думаю, он и вскрыл гнойник Что будем делать?» Решили поехать в обком к Чекинову и посоветоваться. Ведь никаких станков у железнодорожных веток, Завода уже больше месяца и в помине нет, а пакости пишут. Чикинов прочитал телеграмму. Посидели, подумали, повозмущались. В конце раздумий я предложил. Давайте завтра утром возьмем Иванова, кого-нибудь из железнодорожников, и объедем все места, где разгружались станки, а потом решим, что отвечать. Утром облазили все, где могло быть и где разгружалось оборудование. Нашли шесть станков, поломанных в пути, непригодных для производства. Отпустили на работу Иванова и железнодорожника и втроем поехали в здание НКВД. Сочинили ответную телеграмму. берии на ваш номер лично осмотрены все места разгрузки эвакуированного оборудования. Обычно прибывающие станки и другое оборудование забиралось от железных дорог в течение 3-5 дней после прибытия и размещалось в цехах для работы и часть временно на склад. Под откосами и под снегом нашли всего 6 станков, поломанных в дороге, непригодных для использования. К вам поступила ложная информация, подписи Кузнецов, Чекинов, Новиков читатель поймет, что такой ответ и в такой адрес для Кузнецова был шагом сверхрискованным, так как ответ подписал тот, кого органы должны были проверять. Я не хотел ставить подписи, говорил, что это подведет Михаила, могут быть плохие последствия, но они с Чекиным настояли, сказав, что это отучит давать такие провокационные телеграммы. Жили ожиданием несколько дней. Реакции на наш общий ответ не последовало. Дышать стало легче. Вот что значит настоящая дружба. Шло время. Росло производство винтовок и авиационного пулемета «Березина». Уже освоили выпуск двух типов противотанковых ружей – ПТР и птрс с Начался выпуск эвакуированных из стула производства пистолетов ТТ и револьверов «Наган» шла реконструкция и расширение всех ижевских заводов. Я почти половину времени отдавал увеличению выпуска пулеметов «Максим», о чем обещал лично Сталину. В особо острых ситуациях звонил прямо Берии. Если его не было на месте, видимо, ему сразу докладывали, и он, не ожидая повторного вызова, перезванивал сам, задавая вопрос. но «Ну, в чем там дело?» Если я докладывал, что угля осталось на сутки и прошу помочь, он обычно отвечал «Ладно, что-нибудь придумаем». Или говорил «Вот, даю трубку Вахрушеву, нарком угольной промышленности. Расскажи ему, пусть принимает меры». Власть у Берии была большая, и часто маршруты из Кузбасса, направленные в Казань, где были авиационные заводы, он поворачивал в Ижевск. Известно, что через некоторое время, видимо, дело дошло до Маленкова, который опекал авиацию, и поезда с углем до Казани шли под особой военной охраной. В марте или апреле 1942 года в Ижевске вдруг появился генерал-лейтенант госбезопасности, заходит ко мне. Товарищ Новиков, я к вам приехал по поручению и личному указанию Лаврентий Палыча. Специально наблюдать за ходом производства пулеметов «Максим». Фамилия Ткаченко. Звоню Кирпичникову и спрашиваю, с какой целью прилетел генерал Ткаченко. Ничего не знает и не ведает. Звоню Устинову. Устинов ответил, что не только ко мне прислали, к Барсукову тоже. Какое задание имеет Ткаченко, не знает. Звоню Чекинову. Тот же результат. Поехал к Кузнецову. Думаю, ему должно быть известно, для чего приехал этот генерал. Михаил Васильевич сказал, что Ткаченко у него был и сказал, что приехал наблюдать за производством пулеметов «Максим». Добавил, что звонил товарищам в Москву. Те сказали, что Ткаченко сейчас без должности. До этого был в Литве, там якобы перестарался. Постреляли невинных людей. Оттуда его освободили, а нового назначения пока нетали. Начались нудные дни. Я стал человеком с хвостом. Приезжая к себе в кабинет утром, Ткаченко уже сидит в кабинете. Бросил мне фразу. — Вы, товарищ Новиков, работаете, как всегда. Я вам мешать не буду. И вот началось. Я в цех, и он в цех. Я провожу совещание, и он сидит. Я еду на другой завод, хожу по цехам, и он за мной. Но просто ходит с утра до ночи за мной, как тень. Единственное, куда он со мной не таскался, так это обком, горком или НКВД. Но тогда, оставаясь на заводе, часто беседовал с начальниками цехов, отделов, директором, отдельными рабочими. Я как-то проводил очередное совещание по пулеметам «Максим». График сдачи выдерживали, правда, некоторые дни программу заканчивали не к 12 ночи, а к 4-6 часам утра. После совещания остались в кабинете вдвоем с Ткаченко. Он мне сказал, что хочет поговорить один на один. Я перешел из-за письменного стола и сел напротив генерала, приготовился слушать. Ткаченко достает из бокового кармана бумажку и зачитывает примерно следующее. Товарищу Берия, Лаврентию Павловичу, на Ижевском заводе, где производится пулемет «Максим», мною выявлены вредители начальник цеха номер 5 Викторов и начальник цеха номер 8 Афанасьев. Их работа приводит к срыву программы, поэтому прошу вашего согласия их репрессировать. Кроме того, директор этого завода Дубовой, очень слабый работник. Я прошу вашего указания его от работы освободить, а директором завода назначить Сысоева, ныне работающего главным механиком на Ижевском машиностроительном заводе. Прошу также указать товарищу Новикову, чтобы он больше уделял внимание производству пулеметов Максим Ткаченко. Я постарался быть спокойным, но внутри у меня все клокотало. Во-первых, говорю, вы ничего не понимаете в производстве, поэтому ткнули пальцем в небо и нашли вредители там, где их нет. Начальники цехов, которых вы назвали, еще совсем молодые ребята, у них есть промашки, но не по их вине, а по нашей, так как мы им не совсем ритмично подаем заготовки для деталей, но это дело выправляется, никакого срыва программы я не предвижу. Что касается директора Дубового, то он работает добросовестно. Но вам же ясно, что я его подменяю в эти тяжелые дни. Если надо освободить от работы, по вашему мнению, директора, так это надо освободить меня. Что касается Сысоева, то он работник очень хороший, но на том заводе в 10 раз нужнее, чем здесь, так как он отвечает за работу 12 тысяч станков. Другого такого главного механика в короткий срок не найти. Так что, с моей точки зрения, вы, товарищи Берию, дезинформируете и пишете, простите меня, за грубость чистую чушь. Ткаченко сложил бумажку, положил в карман и куда-то уехал. Это, наверное, было часа в три-четыре дня. Я продолжал работать, позвонив о подготовленной телеграмме Чекинову, который в ответ только вздохнул и сказал протяжно да После обеда я уехал на производство противотанковых ружей. К одиннадцати часам вечера вернулся в кабинет директора завода Дубового. Занялся почтой, но нервы, конечно, у меня напряжены. Отправил телеграмму Ткаченко или нет? Может быть, еще какую-нибудь пакость приписал после разговора со мной? Думаю, от этого негодяя всего ожидать можно. Уже после трех часов ночи раздается звонок по ВЧ. «Новиков?» «Да». «Здравствуйте», — говорит Берия. «Кто у тебя эти начальники цехов?» «Как их?» «Викторов и Афанасьев?» Я объяснил, что это очень хорошие товарищи. Молодые, работают с энтузиазмом, программу выполняют. Я к ним никаких претензий не имею. «А как Дубовой работает?» «Я сказал, что очень старается». А я у него хорошая подмога. Во всяком случае, все делаю, чтобы на заводе все было нормально. А кто такой Сысоев? Я объяснил важность фигуры главного механика на таком гиганте, как завод номер 74. Слушай, а где Ткаченко? В этот момент Ткаченко появляется в дверях. Я отвечаю, он куда-то уходил, а сейчас вот появился в дверях. Дай ему трубку. Ткаченко берет трубку, дальше слышу через каждые три-четыре слова такой мат, что, короче, смысл сводился к следующему. «Я зачем тебя, сволочь, такую послал к Новикову? Шпионит за ним или помогать ему? За твою телеграмму ты, такая-то б подлежишь расстрелу. Я до тебя доберусь. Не тем делом ты занялся. Я тебя помогать послал, а ты чем занимаешься?» По привычке кляузы разводишь на хороших работников. Расстреляю. Ткаченко стоит не бледный, а синий, и только бормочет бесконечно. Слушаюсь, товарищ нарком. Затем Берия бросил трубку. Такого воспитания я в жизни не слышал ни раньше, ни позднее. После этого случая Ткаченко ко мне не появлялся примерно дней 10 а вскоре и совсем уехал куда-то. Жизнь работы продолжались, продолжалась и война. И, к сожалению, все так же в те годы человеческая жизнь ценилась очень дешево. Один раз захожу к Кузнецову в кабинет. Он один, сидит, уставившись взглядом в стену. «Ты что это, Миша, задумался?» Он под хмельком, как будто очнулся после моих слов и махнул безнадежно рукой. «Видишь, Владимир...» У нас порядок, список лиц, приговоренных к расстрелу. Посылаем на утверждение в Москву с краткой справкой, за что расстрел. Сейчас получил список обратно. Утвержден на 26 человек. Трех человек вычеркнули почему-то, причем ранее никто никого не вычеркивал, а мы их уже расстреляли. Думаю, неудивительно, что Кузнецов медленно но верно спивался на такой работе и умер совсем молодым. После войны шефство Берии над нами закончилось, и снова посыпались аресты. Репрессировали моих друзей военных лет, заместителя наркома вооружения Мирхазанова и маршала артиллерии Яковлева. К счастью, их вскоре освободили, но судьбы все же искалечили. Думаю, сказанного хватит, чтобы хоть немного представить, как мы жили и работали в то страшное время. На мой взгляд, Берия старался не трогать работников оборонной промышленности и, более того, помогал нам в годы войны по двум причинам. Во-первых, он боялся Сталина, боялся его гнева, боялся потерять его доверие и расположение, если вождь всех времен и народов вдруг засомневается в преданности и исполнительности верного Лаврентия. Значит, все, за что Берия отвечал, должно было крутиться, как швейцарские часы, тихо, точно, надежно. А во-вторых, это был дальний прицел, стратегический, так сказать, расчет. Всеми силами Берия старался создать себе репутацию не только у Сталина, но и у членов ЦК Политбюро правительства, незаменимого и талантливого организатора, принципиального и вдумчивого руководителя. Кстати, в последнем слове на суде Берия, признав себя виновным, просил сохранить ему жизнь, учитывая его огромный опыт организатора и руководителя. Берий, как никто другой, понимал, что Сталин не вечен, И рано или поздно встанет вопрос о его преемнике, встанет вопрос о власти. Берия, как никто другой, знал, что власть можно взять силой. Недаром он так пекся о войсках НКВД и настойчиво стремился распространить свое влияние в армии, правда, не забывая при этом фабриковать новые громкие дела на видных военачальников, прославленных полководцев гражданской и Великой Отечественной войн. Но он не сбрасывал со счетов и мирный вариант. А почему бы и нет? Лучший наркомат в стране НКВД. С 1943 года НКВД разделилась на МВД и МГБ. Трудится денно и нощно, освобождая государство рабочих и крестьян от нечисти, лучшие отрасли народного хозяйства те, которые курирует Берия. Словом, кандидатура лучше и не сыщешь. Слава Богу, не вышло.